Глава третья. На пристани пахло рыбой и кислым вином. Солнце светило мне прямо в глаза, и разглядеть столицу толком не удалось. Разве что золочёные купола храмов, коих было великое множество. Под черным париком было очень жарко, желание почесать голову стало нестерпимым, но я стойко сносила неудобства. В тайне костеря спутника на все лады и мечтая о восстановлении справедливости. Я желала ему пройтись по улице в железных доспехах. «Пошли на площадь трех фонтанов», — предложил друг. «Там как раз и университет рядом, и почта». «Пошли», — согласилась я в большей степени из-за названия. Присесть у воды на такой жаре было отличной идеей. Я лениво плелась за эльфом. Его расшитая белая рубашка в комплекте с блондинистыми локонами служила мне своеобразным маяком. От густого вязкого воздуха кожа сделалась влажной, сорочка противно облепила тело, и я бормотала себе под нос строгую последовательность будущих действий, чтобы хоть как-то взбодриться и не скатиться в пучину уныния. Пункт первый — написать джесс. Споткнулась о камень мостовой, и правда мостовая, но просто копия нашей, даже спотыкаешься точно так же. Пункт второй — получить деньги. Это был самый трудный пункт, потому что до него мне требовалось еще найти работу и жилье, что было весьма сомнительно в моем теперешнем образе. Пункт третий — вернуться домой. И не надо мне никакой магии, и так проживу. В конце концов, я уже большая девочка, давно пора взрослеть. Жаль, конечно, что не все мечты сбываются, что не будет в моей жизни ничего более интересного, чем составление праздничного меню ко Дню Благословения. С другой стороны, не имея я подобного идиотского опыта, наверное, жалела бы об упущенном шансе. Только бы Джесс догадалась ответить. «В незнакомом месте нельзя расслабляться», — говорил Кормак. По всей вероятности, размышлять на ходу в незнакомом месте тоже нельзя, потому что я снова споткнулась, только на этот раз сделала это так неудачно, что наступила на подол собственные юбки и упала на землю. Ладно, руки подставить успела. Никто не бросился мне на помощь, даже наоборот, все старались обойти меня стороной. Хорошо не смеялись. Хотя кто же в здравом уме будет смеяться над цыганкой, еще проклянет? Я встала и первым делом поправила парик. Потом утерла лоб и привела свой костюмчик в относительный порядок. Впереди виднелся фонтан, вертикальные струйки воды переливались на солнце и манили, обещая долгожданную прохладу. Туда-то летящей походкой и направлялся Жорик. «Даже не обернулся», — разозлилась я. «А если я потеряюсь? Или меня украдут, например?» Правда, вряд ли кому-то в голову придет красть немного пыльную цыганку. «Погадайте мне, пожалуйста». Попросили у меня тоненьким голоском. Я обернулась и увидела бедно, но аккуратно одетую светловолосую девушку. Она смотрела себе под ноги, цыганкам в глаза лучше не смотреть, переминалась, сжимала в руках маленький платочек, и весь вид ее говорил о крайней степени нервозности. «Давай ручку, красавица!» — сказала я, подражая цыганскому говору. Блондинка протянула мне маленькую трясущуюся ладошку. Я принялась водить пальцем по линиям на руке, громко охала и ахала, изображая невероятное удивление от просмотра ее судьбы. Встретишь ты любовь свою, любовь иноземную, страстную, горячую, как огонь. Она раскрыла рот от восторга. Будет любимый твой богат, и знатен и силою магической наделен невиданной. После таких слов моя клиентка даже забыла предостережение не смотреть представителям кочевого народа в глаза. И теперь жадно ловила каждое мое слово. Я же видела в огромных голубых, почти как у Джесс, глазах собственное слегка потрепанное отражение. Кажется, лицо мое было в грязи. «Станешь ты женой ему любящей, парой единственной, души половинкою, и народятся у вас дети красоты неписанной», закончила я свое предсказание. «Вроде все как положено, жених богатый, дети красивые». и тут подул ласковый ветерок великий какое счастье подумала я и слегка приподняла волосы у шеи чтобы хотя бы немного остудиться спасибо зачарованно прошептала девушка сунула мне пару монет и убежала даже не успела вернуть ей деньги обратно с другой стороны первый честный заработок решила я И потом, после таких слов сказать, что я не цыганка вовсе, это просто преступление. Пересчитала медные монетки, на обед должно хватить. Впереди снова замаячила белая рубашка Жорика, и я прибавила шагу, намереваясь продемонстрировать, насколько ему повезло со знакомством со мной. Женщина и может себя обеспечить в любой, даже, казалось бы, самой безвыходной ситуации. Окрыленная первым заработком, я решила проявить остроумие и напророчить другу что-нибудь эдакое. Я настигла его, как тигрица настигает добычу, с размаху ударила по спине, до плеча просто не дотянулась и принялась со все тем же очаровательным цыганским говором гадать «Не будет покоя ни тебе, ни народу твоему, доколе не обретет рыжая цыганка любовь». И тут я заметила, что эльф мой откуда-то обзавелся черным шелковым платком и покрыл голову, дабы солнышко не припекало. Это меня разозлило чудовищно. Я тут мучаюсь от жары, фактически вытираю собственным лицом мостовую, зарабатываю нам на обед, а он думает только о себе. И я продолжила свое предсказание. «Не снискать тебе утраченного», это я о деньгах и чемодане говорила, «пока не запоет магия в жилах ее». Вдруг прямо над площадью заклубилась огромная черная туча. Хотя почему вдруг? парил это сильно, а это, как известно, к дождю. Нет, ну ты подумай. Он все-таки нашел где-то свои рубины. Мужчина развернулся ко мне, и я сразу увидела, как сверкнул перстень на его руке. От врага не избавиться, это я, Амолли. Землю не защитить, это исключительно для красоты оборота. Представляю, что там мой Жорик мог бы защитить в случае угрозы, пока глаза ее синие счастьем не зажгутся, добавила я со зловещим подвыванием. И тут на небе сверкнула молния. Громыхнул гром, поднялся ураганный ветер, воздух вокруг приятеля будто бы уплотнился. Что-то явно было не так. По правде говоря, все это напоминало иллюстрацию к запрещенной давным-давно ворожбе. Картинку с наложением необратимого проклятия. и я догадалась на Жорика посмотреть. «Мама!» — обронила я от неожиданности. «Мамочки!» Вместо приятеля, на меня сощурившись как-то очень недобро, взирал совершенно чужой мужчина. Причем глаза его были несколько странными, желтыми и с вертикальной полоской зрачка. «Бежать!» — поняла я, что надо делать. «Бежать как можно быстрее!» Кажется, я только что неожиданно прокляла искомого дракона. Я сделала маленький шаг назад, но тяжелая рука опустилась мне на плечо, прибивая к земле. «Какая глупая смерть!» — подумала я. «А все из-за Жорика!» Вспомнила о нем и не на шутку разозлилась. «Если я выживу, что вряд ли, судя по горящим желтым глазам, то друга своего прибью. Если не выживу...» «Похоже, правда не выживу, вторая рука дракона тянулась к моей шее, так я его и после смерти не оставлю. Буду являться в виде призрака и каждую ночь донимать тяжкими стонами». «Профессор Анжер, вы что же, поверили цыганки?» — протянул кто-то рядом. «Кажется, наш жереком план изначально был провальным. На дракона уже нашлись охотники. Он был на площади не один». Рядом стояла подозрительно знакомая востроносая, похожая на крыску девица в богатом парчевом платье. «Нисколько, принцесса!» — глубоким низким голосом сказал мой будущий убийца. «Так вот отчего лицо девушки было мне знакомо. Это же дочь нашего короля, принцесса Анна!» Только на портретах она выглядела куда симпатичнее, во всяком случае улыбалась и так жутко не гримасничала. Хотя, думаю, это она так изображала положенное величие. Поджатые губы и сморщенный нос — это же первый признак голубых кровей. «Профессор, что у вас с глазами?» — сощурилась принцесса. «Они стали как будто у кошки». «Вам показалось, моя дорогая», — мигнул дракон и посмотрел на меня. «Ведь так, госпожа-гадалка». «Вестимо так», — закивала я. Тяжелая мужская рука на моем плече не подразумевала возможности другого ответа. «Идите, принцесса», — ласково сказал мужчина Анне, на что она кисло скривилась. Дракон был возмутительно хорош собой. Высокий, стройный, теперь уже кореглазый и рыжий, совсем как я. Как можно было спутать его с Жориком? А принцессу не трудно было понять. Такие мужчины на дороге не валяются. «Как правило, такие мужчины валяются в будуарах чужих жен», — говорила Джесс. «Интересно, сколько у него любовниц?» — подумалось совсем не кстати, и я покраснела от собственной глупости. «Тут решается вопрос моей жизни и смерти, а я думаю о его личной жизни». «У меня есть пара вопросов по предсказанию», — уточнил ученый дракон, глядя на принцессу. «Может быть, госпожа цыганка любезно вспомнит того, кто ей за него заплатил?» Добавил он для меня и мило улыбнулся, облизываясь, кажется, раздвоенным языком. «Великий! Он решил, что я его прокляла по заказу, — поняла я. Как объяснить, что всего-навсего пошутила?» «До встречи в университете!» — противно пропела принцесса и протянула руку для поцелуя. Дракон на секунду отвернулся, чтобы поклониться наследнице Итарии. Когда он снял, наконец, руку с моего плеча, Я почувствовала невероятную лёгкость. Только всё равно было ужасно страшное, и сердце ушло в самые пятки. Я понимала, что отсрочка эта скоро закончится. Желудок прилип к позвоночнику, и показалось, что земля уходит из-под ног. Вот только мне не показалось. Кто-то одной рукой схватил меня за талию, крепко прижал и бросился бежать. Надо же, и на пыльную цыганку нашёлся похититель. Идиотская ситуация рождала такие же идиотские мысли. Дракон низко рыкнул, и я вцепилась в подозрительно знакомую белую рубашку похитителя. Тот завернул за угол огромного серого здания, одним ударом свободной руки выбил маленькую неприметную дверь, закрылся изнутри, сбежал по ступенькам вниз и громко выдохнул, все так же держа меня на весу. — Я же говорил приворожить дракона! А ты что сделала? — крикнул на меня Жорик. «Ах, ты предатель, остроухий!» — возмутилась я. «Ты почему меня одну оставил?» — стукнула его по груди. Побежал к фонтану, а я, между прочим, упала и ударилась. И я снова его стукнула. И какой-то девушке погадала, и денег на обед заработала. И к тебе шла рассказать об этом, — наградила я друга еще одним чувствительным тумаком. «Шла ко мне и прокляла дракона?» — Жорик поставил меня на пол. Это еще умудриться надо было, из всех мужчин на площади, безошибочно угадать наследника Драконьей Империи. Я же не говорил тебе, как он выглядит. Он схватил меня за пострадавшее от Драконьей лапище плечо, и я зашипела от боли. Ситуация была не просто ужасной, ситуация была жуткой. Да ты вообще представляешь, какой это скандал! Все спецслужбы Итарии и Империи будут искать тебя по всему миру, пока не найдут и не заставят снять проклятие. А потом все равно казнят, чтобы другим неповадно было драконьих принцев проклинать. «Не кричи на меня!» — рявкнула я в ответ и заплакала. «И от несправедливой обиды, и от боли, и от пережитого страха». «Не плачь!» — эльф обнял меня и принялся гладить по спине. «Вспоминай, что ты ему сказала. Постарайся повторить слово в слово, хорошо?» «Хорошо!» — всхлипнула я и стащила парик. Жорик уселся на пол, посадил меня к себе на колени и принялся перебирать мои волосы. Мы находились в каком-то подвале. На то, что это подвал, указывали маленькие окошки под потолком, из которых видны были сапоги и туфли прохожих. И вот одни сапоги, мягкие, дорогие замшевые сапоги, злопнули какой-то камушек. «Сбежала чертовка!» Рыкнул хозяин этих самых сапог, а я спрятала лицо у эльфа на груди в надежде успокоиться, вдыхая сладкий запах его духов. «А духи-то, как у Джесс», — вдруг узнала я и недоуменно подняла бровь. «Он ушел», — не понял причину моего удивления друг. «Вспомнила?» Я кивнула и начала цитировать свою такую неудачную шутку. «Не будет тебе покоя, пока рыжая цыганка не встретит любовь», — силилась я вспомнить собственное пророчество. «Ух, ничего себе!» — замер эльф, споднятый над моей головой рукой. «И не победишь ты врага, пока она не обретет магию», — добавила я, а Жорик больно дернул меня за волосы. «И все?» — уточнил он. «Там еще что-то про найти утраченное было», — тяжело вздохнула я. а эльфс захохотал мне прямо в макушку. «Все не так и страшно». Я подняла на него заплаканные глаза, и он продолжила, отсмеявшись. «Искать тебя за тем, чтобы ты сняла проклятие, не будут». Я заинтересованно прислушалась. «Потому что необратимые проклятия, как известно, не снимаются». «Значит, не показалось». «Необратимое проклятие, за наложение которого в Итарии положена смертная казнь». Сглотнула. «Тебя будут искать только с одной единственной целью, чтобы казнить», — объяснил он мне. «Ты такой милый!» — утерла я красный нос. «Знаешь, как подбодрить друга в беде!» Жорик расплылся в довольной улыбке. «Вообще-то это был сарказм», — сообщила я и надела парик обратно, на всякий случай. «Сиди тихо», — эльф расправил мои накладные кудряшки. «Я сейчас отойду». Попыталась возмутиться, но он приставил указательный палец к моим губам и показал глазами на все те же рычащие башмаки. Дракон будто чувствовал, что жертва где-то рядом, и вернулся во двор. Наверное, это тот самый охотничий инстинкт, как у собаки. Я замолкла на полуслове. Кажется, дышать перестала тоже. Так и сидела, не шевелясь, как статуя великого. Правда, великий, если и сидел... то в намного более приличной позе, так что сравнение было выбрано не вполне верное. А может, и верное. Он ведь совсем как я. Пострадал ни за что. Так вот, о чём это я, — продолжил друг, а я от неожиданно громко прозвучавших слов подпрыгнула на месте и зажала ему рот двумя руками. Жорик выпучил глаза и попытался отодрать мои ладони, причём делал это как-то очень нервно и торопливо. Даже покраснел от натуги. «Да он ушёл уже», — прохрипел ушастый, когда ему всё-таки удалось на несколько мгновений освободиться. Сразу осознать слова не получилось, я ещё более настойчиво лишала его голоса. «Задушишь!» — разобрала сквозь борьбу. «Извини», — быстренько убрала почему-то мокрые руки от его лица и вытерла ладони о подол юбки. «Ничего, я отойду и сразу вернусь», — поправив свои локоны, пообещал эльф, И, глядя на мою скептическую гримасу, громко прошептал мне прямо на ухо, «И на площади я тебя не бросал». Поджала губы, демонстрируя, что не поверила ему нисколечко. «Не бросал», — повторил он с нажимом. «Я увидел старого знакомого, у которого занял денег нам на ночлег и ужин, попросил для тебя одежду и договорился о работе». Тут у меня открылся рот от удивления. С каждым его словом, челюсть моя падала все ниже и ниже. В конечном итоге я поставила ее на место волевым решением, то есть помогла себе рукой. «Жорик, милый, ты здоров?» — потрогала его лоб на предмет повышенной температуры. «Мне кажется, ты бредишь». В то, что Эль сходу решил все проблемы, не верилась. Зная эту нежную поэтическую натуру, Такого просто не могло быть. «Брежу», — передразнил он, — «ага, я-то, может, и брежу, только что за недоверие к и твердыне мироздания, к единственной твоей опоре и поддержке в этом жестоком мире. Одним словом, что за недоверие к другу». «Это да», — растерялась я, — «признаю свою вину». «И правда, но ведь мужчина же, к тому же, кузнец. Стало немного стыдно за то, что уже несколько раз за сегодняшний день я усомнилась в его дееспособности и даже обозвала придурковатым. А все потому, что его белые локонные пухлые губки в сочетании с духами сестры и экстравагантными нарядами мысли о нем, как о лице противоположного пола, отсекали на корню. «Кстати, о духах. Жорик, а почему от тебя как от джесс пахнет?» — спросила я. «Нравится?» — оживился он и принялся объяснять очередную свою гениальную идею. «Это я перед отъездом у нее выпросил, чтобы ты по дому не скучала. Загрустишь, о сестре подумаешь, а тут я и пахну, как она. Обнимешь ты меня, обрадуешься, и печаль, как рукой, сняла». «Слава тебе, Великий!» — картинка мира вернулась в привычные рамки. Эльф, несмотря на скорое и единоличное решение нашей проблемы, оставался эльфом. Такое элегантное решение в деле борьбы с ностальгией могло прийти в голову только ему. «А чего ж ты у джесс взял, а не у Кормака? А если я по нему тосковать начну?» — серьезно спросила я. «Об этом я не подумал», — также серьезно согласился эльф и тихонько добавил. «Но пахнуть как Кормак — это как-то не очень». С этим замечанием я бы поспорила. Кормок у нас был чистоплотный, тролль, и пах хорошо. Он пах элем, вполне себе мужской запах. «Жди», — мягко поднялся с пола Жорик. «Сейчас я тебе платье принесу». «Неси», — согласилась я. «И поесть чего-нибудь захвати. На, вот тебе на пирожок». Я сунула руку в карман, чтобы достать заработанные деньги. И тут вспомнила, что нет у меня никакого кармана. Гномий банк из меня самой был точно таким же дырявым, как и из эльфа. Потеряла, догадался друг, а я махнула рукой, вроде как и не заработок был, и уселась на пол поудобнее. Сидеть тихо и ждать платье. Напевая себе под нос какую-то жизнеутверждающую песенку, Жорик уверенно направился на выход, у порога повернулся и послал мне воздушный поцелуй. Я изобразила, что поцелуй этот поймала правой рукой. Мой эльфийский товарищ скрылся за дверью, а я, наконец, хорошенько рассмотрела помещение, в котором пережидала опасность. Подвал как подвал. Старая мебель, составленная как раз в моем углу. Дубовый письменный стол, обитый когда-то зеленым сукном. Парочка комодов, тумба, стулья, табуретки, какие-то склянки, несколько книг и паутина. Куда ж без нее? Потянулась, расправила плечи, Потом одной рукой подперла подбородок, а вторую положила на тумбу, которая прислонилась спиной. Сидеть тихо не получилось. Вместо этого у меня получилось уронить тумбу. Она была старая и не совсем целая, наверное, именно поэтому и стояла в подвале. Грохот раздался страшный. К великому моему ужасу до кого-то этот шум все же донесся. С той стороны, куда ушел Жорик, послышались тяжелые шаги. Чтобы не выдать свое присутствие, я спряталась под письменный стол и прикрылась многофункциональным стулом. Он стал мне и ширмой, и оружием одновременно. Со скрипом отворилась дверь. В комнату вошли чьи-то ноги, торчащие из-под длинной фиолетовой мантии. «Сэм!» — крикнул хозяин вышеперечисленного куда-то в коридор. «Прикажи хозяйственникам подвал зачистить! Опять крысы завелись!» И он витиевато выругался, похоже, по-эльфийски. Парочка особо забористых слов была мне знакома. Что-то про несуществующие, но при этом высушенные лягушачьи части тела, если я не ошибаюсь. «Обязательно!» — браво гаркнул Сэм в ответ. «Обязательно!» — возмутился Сэмов начальник. «Прямо сейчас! Иди и приведи сюда хозяйственников!» «Слушаюсь, господин ректор!» — еще громче крикнул Сэм. А я поняла, что попала туда, куда и мечтать не смела. «Не смело даже при условии наличия у меня дара, а теперь и подавно». «Ректор! Великий! Это же сам магистр Аврелий!» осознала, за кем слежу сквозь деревянную спинку стула. Я сидела под столом, за которым, вполне вероятно, учились и работали лучшие маги Итарии. Возможно, сам магистр составлял на нем особенно сложное и очень опасное заклинание». А стул, которым я прикрывалась, почти наверняка тоже видел немало и магам помогал. Может быть, даже больше, чем стол. «Да, Анджер», — вдруг вздохнул ректор. Я ощутимо напряглась. «Зачем тебе риланский цыганский барон?» — удивился он себе под нос. «Хорошо, конечно. Разве я могу отказать?» «Даже так?» — ректор сделал резкий шаг в сторону двери. и длинная мантия обвелась вокруг его сапог. «Я свяжусь с Пресветлым. На фоне последних событий это более чем закономерно. Среди близких к тебе предатель, Анджер, как ты и боялся. И враг сумел воспользоваться единственной лазейкой в твоей защите. Он оказался сильнее и опаснее, чем мы могли предположить», — заключил мужчина. Хлопнула входная дверь, господин ректор стремительно покинул подвал. Я опустила стул на пол и горько заплакала. Меня только что записали в главные враги одного из самых могущественных драконов мира. Предателем, вероятно, был Жорик.